Помещение вроде гума. Ходишь, бродишь, как дурной. Только нет людского шума. Всюду вечный выходной. Сбился с ног. В костях ломота. Где-нибудь пристать охота. Галереи красота, помещений бездна, кабинетов до черта, а солдат без места. Знать не знает, где привал, Мои ты бессонный, Как тот воин, что отстал От своей колонны. Догони из плеч гора, Море по колено, Да не те все номера, Знаки эмблемы, Неизвестных столько лиц, Все свои, все дома. А солдату попади Хоть бы кто знакомый. Всем по службе недосуг, смотрят не вникая. И не ждал, не думал, Вдруг встреча, да какая, В двух шагах перед тобой. Друг, товарищ фронтовой, Тот, кого уже и встретить Ты не мог бы в жизни сей, Но и там, и на том свете Тоже худо без друзей. Повстречал солдат солдата, Друга памятных дорог, С кем от Бреста брел когда-то, Пробираясь на восток, С кем расстался он, как с другом, Расстается друг солдат, В торопях за недосугом Совершить над ним обряд. Не посетуй, что причалишь к месту сам, А мне вперед, не прогневайся, товарищ, И не гневается тот. Только, может, в миг прощальный Про себя живой солдат, Тот безропотно печальный И уже не нездешний, дальний, протяженный в вечность взгляд навсегда в душе Отметит, хоть уже дороги врозь. Друг, товарищ, на том свете Вот где встретиться пришлось. Вот он в блеклой гимнастерке, Без погон из тех времен. — Значит, все, — подумал Теркин, — Я где он, и все не сон. Так-то, брат, слова излишни, Поздоровались, стоят. Видит Теркин, друг давнишней встречи, Как бы и не рад. По какой такой причине? На том свете ли обвык, или, может, старше в чине, он теперь чем был в живых? Так-то, Теркин, так примерно. Не понять, где фронт, где тыл. В окружении в сорок первом хоть какой, но выход был. Был хоть сутком счет надежный, был хоть запад и восток, хоть в пути паек подножный, хоть воды, воды и глоток. А то спись в чищобе за день, ночью двигайся. А тут дай хоть где-нибудь присядем, ноги в валенках поют.